Глава пятая Тот с нетерпением ждал нового рабочего дня. Теперь у него есть миссия. Единоличная миссия остановить распространение человечества. Второй день не был столь успешным, как первый. Вошла черная женщина с двумя детьми. Один подросток, другой едва начал ходить. Ее звали Сандра Уотсон. Высокая, красивая, незамужняя и беременная. У нее была кожа цвета светлого кофе и зеленые глаза. Длинные волосы заплетены в косички. Тот заглянул в ее заявление. Ей 31 год. Первого ребенка она родила, похоже, лет в 15. Сначала мисс вотсон устроилась на работу в агентство по временному трудоустройству. Потом забеременела. Посещая школу медсестер, она рассчитывала получить пособие, талоны на еду и подписаться на программу ЖМД. Здорово, что вы ходите в школу медсестер. Наверное, тяжело, будучи беременной и уже являясь матерью, еще и работать не полный рабочий день. Да уж, тяжело. Но Джамал помогает. Днем я работаю в агентстве по временному трудоустройству, а за детьми присматривает сестра. Она работает по ночам. Потом Джамал после учебы сидит с детьми, а я ухожу в школу. Тогда я очень за вас рад. Он сейчас у нас глава семьи. Тот посмотрел на застенчивого паренька. У того было карамельного цвета лицо со смесью африканских и кавказских черт, толстые губы и тонкий нос, карие глаза и высокие скулы. Он явно унаследовал внешность матери. Волосы коротко пострижены почти под ноль. Одет в мешковатую футболку и висящие на бедрах модные джинсы. И то, и другое, похоже, новое. На шее серебряная цепочка, на запястье явно дорогие часы. Тоду стало интересно, как этому пареньку удается так хорошо одеваться, если его мать почти не работает. А Джамал работает? Тут возникла заминка. «У Джамала есть работа?» «В вашем деле вы указали, что единственный доход в семье имеете вы». Женщина посмотрела на сына и увидела именно то, что увидел тот. А лгать она уже не могла. «Мисс Уотсон?» «Он он немножко подрабатывает после школы. Ничего особенного. Просто, чтобы он мог купить себе школьную одежду». В ее голосе зазвучало отчаяние. «Где он работает?» «В UPS. «Мой отец работал в UPS Там неплохо платят, верно?» «Сколько ты зарабатываешь, сынок?» Тот увидел, что женщина повернулась к сыну и посмотрела на него так, будто хотела, чтобы он солгал. 10 долларов в час». Тот сделал какие-то пометки в их заявлении. «Ух ты, неплохо. А чем ты там занимаешься?» «Я загружаю ящики на грузовики». «Это нелегкая работа, сынок. Мужская работа». «Ты должен гордиться собой. Мой отец работал на погрузчике. И сколько часов в неделю ты работаешь?» Мисс Водсон выглядела испуганной. 20 включая выходные». М -м, «То есть ты зарабатываешь примерно 200 долларов в неделю». Мальчик кивнул. Тот посмотрел на женщину, и та покачала головой. «Извините, но я никак не могу одобрить ваше заявление». Вы оба работающие неполный рабочий день, зарабатывающие слишком много денег. Я могу вас одобрить для программы ЖМД и, может быть, дам вам немного талонов на питание. Но чек вы не получите. «Но ведь это нечестно У меня вот-вот будет ребенок. Вы наказываете меня за то, что я работаю? Значит, если бы я была одной из тех ленивых сучек, вечно паразитирующих на системе и никогда не пытавшихся сделать что-то самостоятельно, то вы бы одобрили меня без проблем, так? Херня какая-то!» Она взяла сумочку и собралась уходить. «Идемте, дети». Тот поднял руку и жестом пригласил ее сесть на место. «Подождите». «Возможно, я могу кое-что для вас сделать». Мисс Уотсон повернулась и подозрительно посмотрела на него. Потом снова села на стул, сняв сумочку с плеча и положив на колени. «Послушайте. Вы ходите в школу, пытаетесь сделать карьеру и обеспечить своим детям хорошую жизнь. Я восхищаюсь этим. Здесь редко такое увидишь. Все усложняет только этот ребенок. Если вы дадите согласие на аборт... а потом сделаете перевязку маточных труб, я закрою глаза на работу Джамала и подпишу вас на ежемесячную материальную помощь. Да что за херню вы мне только что сказали? Знаю, что у вас уже второй триместр, но есть врачи, которые смогут сделать это без вреда для вашего здоровья. «Поверить не могу в эту чушь. Что это такое? Какая-то государственная программа по геноциду? Хотите стерилизовать всех ниггеров, чтобы они не размножались? Стереть нас с лица земли за пару поколений? Нет, боюсь, вы меня неправильно поняли. Нет, я прекрасно вас поняла, белый человек. Вы хотите убить моего ребенка, больной белый ублюдок». Ее голос становился все громче. Другие люди уже стали заглядывать в кабинку тода «Пожалуйста, успокойтесь. Говорите тише». «Это почему это? Вы не хотите, чтобы люди знали, что хочет сделать правительство? Предлагаете взятку в обмен на аборт? Не хотите, чтобы ниггеры размножались?» «Это не заговор. Вы меня просто неправильно поняли. Я все правильно поняла!» Тот встал и подал знак охране через прозрачную пластиковую перегородку его кабинки. Те уже направлялись в его сторону, а когда увидели Тодда, то бросились блокировать выход из кабинки. «Пойдемте с нами, мэм. Мы вынуждены вас попросить покинуть здание». «Не трогайте меня, мать вашу! Лучше не трогайте меня!» «Никто не собирается вас трогать». «Пошли, Джамал!» Она выбежала из кабинки Тодда, бросив на него последний взгляд через плечо. Тодд рухнул в свое кресло потрясенной. У его кабинки стояла очередь заявителей. Он не знал, найдутся ли у него силы смотреть им в лицо. «Тодд, с тобой все в порядке?» Тодд поднял глаза. Это была его начальница, Элизабет Сантьяго. Ей было за сорок. Привлекательная, хотя и немного пухловатая, с длинными вьющимися черными волосами, большой грудью, бедрами и задницей. последнее похоже, ее смущало Она всегда носила юбки и блейзер, застегнутые на все пуговицы в любую погоду. Она была самой строгой женщиной из тех, которых он когда-либо встречал. «Да, я в порядке. Мне нужно всего минуту, и все будет нормально». «Она напала на тебя?» «Нет, все нормально». «Так в чем же дело?» «Я узнал, что у ее сына есть работа, а она не указала это в заявлении. Пришлось отказать ей, и она расстроилась». М «Да, уж точно расстроилась. А что насчет аборта, который у нее якобы требует правительство?» Тот пожал плечами и опустил глаза. «Наверное, подумала, что это ее единственная возможность получить пособие». «Ох уж эти люди! Ни о чем не думают, пока не забеременеют!» «Есть же противозачаточные средства!» Она покачала головой и, повернувшись к тоду спиной, вышла из кабинки. Остаток дня тот делал ту же работу, что и последние шесть лет. Но будущие мамаши больше не приходили. Он не знал, что скажет следующей беременной женщине. Он все думал над словами Геймлиха, что один человек ответственен за смерть ста животных в год – и гибель целого деревьев. Он не знал, сможет ли стоять в стороне, ничего не делая. А потом в его кабинку вошел Теренс Мохаммед. В Теренсе было 6 футов 7 дюймов роста и 260 фунтов веса. Бывшая звезда школьного баскетбола – исключенный из школы за неуспеваемость и потерявший шанс получить университетское образование или попасть в НБА. Теперь ему было под 30, и он имел четверых детей от трех разных женщин. Ни на одной из них он не был женат, но всем трем платил алименты. «Я хочу заботиться о своих детях, только не знаю, как помочь им всем, еще и прокормить себя». Тодд задумался, сколько детей подобный парень может потенциально произвести за свою жизнь. Он представил себе миллионы этих потенциальных детей, сидящих пока еще в его мошонке и готовящихся атаковать ничего не подозревающие яйцеклетки. В голове Тодда достали прокручиваться статистические данные из книги Геймлиха. Среднестатистический взрослый мужчина имеет 2-3 ребенка, но если он не заканчивает колледж, вероятность воспроизведения более 5 детей возрастает на 38%. У чернокожих вероятность воспроизведения более 4 детей за всю жизнь на 25% больше, чем у белых. Этот мужчина был ходячей фабрикой по производству детей. Все в нем внушало Тодду отвращение Он представил тебе те старые католические семьи Которые раньше имели 12-13 детей И заметно поежился У меня для вас предложение, которое как раз может вам помочь тот улыбнулся, и Терренс улыбнулся в ответ Вы никогда не думали сделать вазэктомию Что? В смысле отрезать себе яйца? «Нет, нет, не совсем. Это процедура, при которой перерезают семивыводящие протоки, а потом накладывают швы или прижигают концы. Сейчас это совершенно безопасная и почти безболезненная операция. У вас сохраняется сексуальная функция, просто без риска нежелательного зачатия». Теренс рассмеялся. Ха -ха, «Ну, мужик, ты жжешь!» Хочешь, чтобы какой-то дурак покопался скальпелем у меня в яйцах, а потом заштопал? Ну, если можно так выразиться. Это совершенно безопасно оградит вас от рождения новых детей, которых вы не сможете прокормить. Если вы пойдете нам навстречу и сделаете эту операцию, я тоже пойду вам навстречу и предоставлю вам право на получение государственной помощи. «Могу даже забыть про ордер на ваш арест за уклонение от элементов. Конечно, это был блеф. Тот понятия не имел, платит ли сейчас этот мужчина алименты или нет. «Мужик, я плачу алименты. Я не из тех папаш-голодранцев. И никаких ордеров у меня не было. Все мои мамашки обожают мою черную задницу. А что будет, если я однажды женюсь, и моя жена захочет детей?» Что я должен ей сказать? Что я променял свои яйца на чек на пособие? Скажи, чувак, а то я просто так не уйду. Ну что ж, тогда боюсь, я ничем особенно не могу вам помочь. Тот был в ярости. Он едва смог смотреть на этого мужчину. У этого парня уже четыре ребенка. И он на полном серьезе собирается заводить еще. В голове у Тода мгновенно родился план. Конечно же, он совершал ошибки. Ошибки, которые могли его погубить. Но это был экстренный случай, и риск был оправдан. Я могу предложить вам обучение профессии и распределения. Вот адрес парня, который нанимает учеников продавца. Платит хорошо. Пока учитесь, будете получать зарплату. Просто нужно подойти туда сегодня к 6 Если опоздаете или не пойдете... просто порвите адрес. У этого парня очень плотный график и много желающих к нему попасть. Хотя я могу замолвить за вас словечко. И если вы придете, то гарантированно получите работу. Тот вырвал листок из блокнота и написал свой адрес. Он немного поколебался, пытаясь понять, готов ли он к переходу на новый уровень. Он еще не знал, что будет делать, когда этот здоровяк появится на пороге его дома. Здоровяк взял протянутый ему листок, Потом с энтузиазмом пожал Тодду руку, улыбаясь широкой, будто бы приклеенной улыбкой. тот понял, почему столько женщин не устояло перед ним. Терренс был поразительно красив, а улыбка у него была тепла и дружелюбна. Это был именно тот типаж, с которым хотят спать женщины и дружить мужчиной. Тодду стало даже немного стыдно за то, что он решил сделать с этим парнем. «Я приду, не волнуйся, спасибо, мужик, спасибо за все!» «Пожалуйста». Тот посмотрел здоровяку вслед. «С таким голыми руками не справится И дома нет ничего подходящего. Придется заехать кое-куда по дороге домой. В нескольких кварталах от офиса есть магазин полицейского снаряжения, где можно купить электрошокер и наручники». Еще в нескольких кварталах оттуда есть магазин медицинского оборудования, где он купит скальпель и кегут для наложения швов. Обезболивающее ему без рецепта не продадут, так что придется обойтись без него. Он взял себе на заметку, что нужно добавить к списку еще и изоленту. Возможно, выйдет не очень дорого. Он перевернул указатель на своей кабинке, направляющих оставшихся заявителей к следующему уполномоченному. Решив сделать 10-минутный перерыв. Зашел в интернет и загрузил поисковик. Набрал в окошке «Вазоктомия. Пошаговая процедура». И стал делать записи.